Глава 18. Вокруг стола начали собираться зевающие штабные офицеры, некоторые из которых спали прямо в этом зале. Планирование войны превращалось для них в образ жизни. Впрочем, в бункере за картами безопаснее, чем наверху, здесь не схватишь шальную пулю или осколок. То и дело слышались выстрелы и взрывы. Шифравальщик медленно расшифровывал текст, который ему передавал зевающий радист. Клавиши громко стучали, Офицеры тихо переговаривались, чтобы не сбивать меня с мысли, но выходило ещё хуже, потому что я невольно пытался вслушиваться в шёпот. Но наконец-то я собрался с мыслями. Ты разве не видишь, Влад? Я показал на город. Академия это крепость. Там толстые стены и хороший вид на Урбус. Любой, кто хочет взять столицу, должен сначала разобраться с этой крепостью. Но столица ведь почти не охраняется, возразил Радич. Заходи и бери, войск там почти нету, многие разбежались. Наtam ещё мои агенты агитируют, что если город не сдастся, придут злые северяне и вырежут всех. Но что это работает? Настроение там хуже некуда, а у совета почти нет власти над войсками. Зачем тебе лезть в крепость, когда можно взять главный приз? Погоди, Влад. Я бы на их месте сделал так, как сейчас сделал Келвин. Он пускает наши войска в город и закрывает ловушку, а ему тем временем будут идти подкрепления с его берега. Так что мы войдём в город и будем обречены. Но смысл. Ты за это время успеешь взять дворец. И подвесить весь совет за яйца на памятниках, как ты любишь. Я вешу за голову, мрачно сказал я. В этом и смысл. Кален хочет покончить с нами одним ударом, с нами и советом. Поэтому Нот дал нам Мардаград, чтобы мы не увязли в боях до осени. Он сам хочет закончить войну как можно быстрее, вернее, закончить активные бои, сама война продлится много лет. Наверное, покаживы это поколение не меньше. Кровное место она такая. Рагварто Долна Мардаград на сам устраивал покушение на Дмитрия Бокина. Келену устраивает совет по какой-то причине, но он на его стороне. Просто для того, чтобы в нужный момент его обезглавить. Хочет сам занять власть это понятно. Может, потому что увидел такой шанс. Может быть, захочет повлиять на то, на что постоянно жаловался. На то, что происходит сейчас, эти вечные войны между странами внутри империи и месорубки, в которые ввязывались великие дома. Вечная беспросветная война в империи, которая началась ещё при моей старой жизни. Но так о чём-то генерал Радич оказывается задал вопрос дважды. Он передал на Мардаград взамен за друга и кузена, которому так ничего не грозило. Я посмотрел на Радича. Номер не объявлял кровную месть Варга, а сам Ян даже в том состоянии не стал трогать ребёнка, брата Келвина. Они остались бы живы. Тем более я не объявлял вне закона никого из наблюдателей за редким исключением. Как раз на такие случаи, спросил Влад. Да, измена это казнь, так что я развязал себе руки. Но война кончится, а казни изменников продлят вражду на долгие годы. Она и так попьёт нам крови, когда императрица займёт престол. У нас сейчас последняя кровная месть между Варга и Регвардами. Если у кого-то из них не станет, за дело возьмутся их вассалы. Сан так же тоже объявил месть. Он объявил Мести виновным в гибели сына, и потом всё же обвинил в этом совет. Но и не забывай, Сантак для своих людей не меньше авторитет, чем Ян для жителей Яграни. Как он сказал, так они и сделают, даже если им это не понравится. Да и Яну будет поддержка. Только отца Яна за это убили, радич усмехнулся. Из того, что я знаю, это был не самый приятный человек. Ещё бы, рискнул сыном, чтобы просто проверить, что будет, если вживить ему душу небожителя, умрёт или нет. Суть не в этом, Влад, продолжил я. Нам придётся штурмовать академию до того, как к нему придут ещё подкрепления. Покончим с Регвардом, сможем взять город уже без опаски. Понял, Радич вздохнул, тогда пошёл пинать своих агентов, чтоб собирали данные. Скоро им опять уходить на работу, а то расслабились, пока меня не было. Остаток ночи я не спал. Надо было решить, что делать с со создавшимися мятежниками-генералами Бинхая. И каких из них можно было использовать для сегодняшней операции, а кого просто повесить, чтобы другим было неповадно. Тем временем основные войска Ограни, которые участвовали в штурме Мардаграда, перешли границу. Они шли к столице по дорогам, а один отряд через горы, мои маршрутом. Ещё стали известны новости с юга. Кичира смог собрать старых соратников. Они не захватили власть, это просто ещё одна партия, которая сражалась. Их ещё мало для этого. Но даже эти небольшие отряды ветеранов оттягивали на себя войска наместников, инфиналии и клиенты. Так что совет мятежников, сидящий в столице, не получит подкрепления. Островитяне и пустынники останутся у себя дома разбираться со своими проблемами, а мы займёмся своими. Потом идут годы, чтобы примирить их новых властителей с Варга и империей. Этим придётся заниматься и мне, если я не хочу, чтобы страна рассыпалась как карточный домик в первые годы правления новой императрицы. В какой-то момент, примерно через полчаса, как в штабе собрались все нужные офицеры, я откашлялся, отпил горячий кофе и сказал: "Объявляю операцию Горный ручей. Начинайте подготовку немедленно". На мгновение стало тихо, а потом очень шумно. Все стали советоваться почти одновременно. Это рискованная операция на крайний случай. Я приказал клановому ополчению на севере и гарнизону в Мардаграде вторгаться в Хитланд через реки и горы, пересекая болотистые места и сложные перевалы. Всё для того, чтобы Келвин не мог перетянуть подкрепление к себе, и ему пришлось бы отбивать атаки здесь и там. У меня на севере не так много людей для наступательной операции. Поэтому нужно покончить с рыквардом здесь, в ближайшие день 2, пока атакующие войска не потерпели поражение. Снова ставлю всё на карту. Я выхожу, сказал я. Форсируем реку, начинаем прямо сейчас. Шагоходы захватывают плацдарм, потом переправляются пехота и панцерники. Артиллерия в конце. Я посмотрел на часы. К утру мы должны быть на подступах к столице. Мы делали вид, что идём на штурм столицы. Войска Мидли расположились на подступах к ней, но их было не так много. Да и они уже потерпели несколько поражений, так что серьёзной угрозой я бы их не назвал. Тем более их и спалин на нашей стороне. Марк тем временем помогал перегонять большую машину к берегу, пока не вернулся ко мне. А вот более боеспособная группировка Хитленда, включая большинство их шагоходов и всю артиллерию, вернулась на свой берег или заняли академический остров. Якобы стоят в стороне. отдают нам город, чтобы я захватил и уничтожил совет. Ударят в подходящий момент. План Уэгварда неочевиден. Я бы купился, если бы не знал, кто мой соперник. А мой соперник отражение меня самого, человек, который действительно понимал в тактике и стратегии, что неоднократно доказывал. Мой ученик, обучавшийся на моих битвах, дважды победивший меня. Но неважно, сколько ты проиграешь сражений, если победишь в самой войне. Штурмовать города опасно, но с имперской столицей я не ожидал тяжёлых городских боёв, особенно после такого сильного отступления войск, прикрывающих Орбус. Кто войдёт туда с армией, тот и будет править. Орбус никогда не превращали в поле боя. Не будет, как в Мардограде, где мы дрались за каждый квартал и дом. Там остался не такой большой гарнизон, чтобы сдерживать нас. Да и население явно не такие отчаянные жители, как в Огрании, которые будут всячески противодействовать захватчикам, особенно когда мы вышлим приказы настоящей наследницы престола. Так было уже много раз. Без боя туда вошёл я когда-то давно, без боя туда входил Павел Громов много лет назад, без боя заходили на Камура, пусть и всего на один день. Нет, не куплюсь. Сначала Регвард. Мы форсировали реку. Я сам был среди ударной группы шагоходов. Взял с собой Марка, хотя он был бы полезен в роли пилота марионетки или небожителя. Но марионетка оказывала нам артиллерийскую поддержку издалека, а в ближнем бою помогали Чёрный рыцарь и Ещёйка. Небожитель остался рядом с Яном, пока он сам не пришёл в себя. Де да лишённый тяжёлого оружия из палин мог оказывать только ракетную поддержку, так что пусть побудет в резерве для штурма самой столицы. Плаздарм захватили за час. Войска всё ещё не отошедшие после падения Колосса не принимали бой и отходили. Казалось бы, вот он, путь к столице империи и окончанию войны. Мы перегруппировались и пошли дальше, не к столице, которая манила нас, а на запад в Академию. Путь к другой реке не занял много времени. Визуальный контакт образовали меня разведчики. Обнаружена печать огня. Вижу красного дракона. Готовые к бою машины ждали нас, но они не думали, что мы появимся так быстро. В этот раз я перехитрил Келвина. Операция Горный ручей уже началась. Рагварду требовалось следить за обстановкой и отдавать приказы на расстоянии, чтобы не потерять север своей страны. А тут ещё мы атакуем его ставку. Сначала дали залп притары, следом мы послали ракеты, всё, что осталось после атаки на палача. Войска Рагварда оказались стойкими и держались. А вот об армии медли и клиенты я бы такое не сказал. Они отступали. Продвигаемся. Шагоход болтало, потому что Марк обходил болото. Я не лез к нему в работу, он сам прекрасно умел управлять всем. Я занимался картами вместе с помощниками, иногда поглядывая в перископ. Даже не надо было стрелять некогда. Я одной рукой прижимал кухо-наушник, другим ухом слушал, что говорят помощники, которые были на прямой связи со штабом. Приказывать всем лично времени не было, это слишком масштабная операция, чтобы я мог следить за всеми. Просто привык видеть своими глазами и мог вмешиваться при необходимости. Вокруг хаос, но понятный мне хаос, то в чём я понимал до сих пор. Третья квадра вышла к реке, докладывали офицеры. Второе овяз вино майора Ермолина произвело бомбометание. Впереди взрывы и огонь, земля тряслась, отступающие войска и горящие шагоходы. Мы впервые добились превосходства в авиации, и даже наводящиеся на нас ракеты уже не могли изменить ход сражения. Господин генерал, рыжий штабист-помощник радостно улыбнулся, показывая выбитые ещё в начале войны зубы шальной пулей. Лорд Ян передал, что пришёл в себя и просит разрешения присоединиться к бою. Принято. Определить ему место во второй линии, пусть прикрывает огнём. Что происходит на поле боя, уже любой бы запутался. Взрывы, огонь, густой дым, ещё взрывы. Земля из-за дождя превратившаяся в вязкую кашицу. Почти не видно солнца. Вдали академия, которая снова стала центром сражения, офицерское училище, которое участвовало во многих войнах, его много раз разрушали. И город поблизости с его высокими зданиями, гарнизон урбуса иногда вмешивался в ход сражения, но мы загоняли их обратно. А вот академия и войска на её защите держались. Я усиливал напор, чтобы закончить быстрее, сейчас это важно. Не жалели снарядов, атаковали. Решающий бой здесь. Победим врага, возьмём столицу. Ничего они не смогут сделать потом. Главное сломать хребет им здесь. Если, конечно, убоко на нём осталось ещё чего-то в рукаве, он вполне может решиться уничтожить город. Только ничего это не изменит. Господин генерал, рыжий штабист улыбался ещё шире. Лорд Тиан доложил, что подбил печать огня, экипаж взять в плен и даже не расстрелян. Это прямо прогресс. Через минуту пришла ещё одна новость. Красный дракон сдался. Первый пилот-наблюдатель Джулио Алька расхочет сдать оружие. У него заклинило ходовую, не может двигаться. Принимаю его капитуляцию. Взять его под охрану. А потом стало тихо, когда помощники переглянулись. Наблюдатель Кавен Рагворт запрашивает переговоры о перемирии и просит о временном прекращении огня. Я кинул взглядом карту. Бой слишком яростный. Они не сдавались, несмотря на потери, хотя отбивать наши атаки толком не могли. Мы напали не туда, куда они думали. Не патовая ситуация далеко нет, но и наши войска выдыхались. Сражаемся с самого утра, не жалея боеприпасов. А ведь мы ещё не начали высадку в Академию, только выходили на подступы. Прекратить огонь, сказал я. Договоритесь об условиях с Регвардом, передайте их мне. Встреча личная, не больше двух человек сопровождения. Он согласен, через несколько минут передал радист. С вами связался лорд Ян, он просит вас о личном разговоре. Увижусь с ним тоже. Стрельба стихла, войска спешно заลิзовывали раны и отходили на новые позиции. Мы почти выдавили врага в воду, но они ещё держались, не сдаваясь. В академии тоже, несмотря на жуткий обстрел, мы впервые добились превосходства в огневой мощи. Небольшая перегруппировка, и мы ударим снова, если они не сдадутся. Келвин явно не ожидал, что я приду сюда и ударю в самое сильное место. Он должен сдаться, если ценит своих людей, но есть одна проблема. Встретил важных пленных. Один из них наблюдатель Великого дома Алькарас, правитель Калуросы Джулио Алькарас, один из последних оставшихся великих домов, и один из тех, кто не объявлял кровную месть Варга. Разговорчивый смуглый парень, которого я помнил по академии. Правая рука висела на перевязи. Его ранило осколком, который отлетел от внутренней части брони. Ещё была ранена щека другим осколком. На рану сверху повязали бинт. Его и палин Красный дракон сильно получил от залпа из щейки. Потерял двигатели главный калибр. Я как-то участвовал в соревнованиях по стрельбе, и мы с Джулио остались в финале. Давно же это было. Ещё когда не случилась большая проблема. Вы мой пленник, Джулио Алькарас, объявил я. До конца войны вы будете находиться в нашем расположении. Джулио кивнул и что-то прохрипел, не услышал. Из-за раны на лице он говорил невнятно. Его увели. Второго пленника я знал. Больше менять вас не буду, Франко номер, сказал я. Наследник медли ей управлял печатью огня, потому что его марионетка воевала на нашей стороне. Самого Келвина внутри его личного шагахода не было. Он командовал из академии. "Останусь в плену", пробормотал Франко. "Потом будет ещё разговор". Я посмотрел в сторону города и его высоких зданий. Гарнизон медлей должен будет сдаться, или прольётся много крови. "Смотря что вы решите с Келвином", сказал он. "Как скажет он, так сделаю и я". "Что вы все так за ним идёте?" спросил я. "За ним сложно не идти". Франко сильно раскашлялся, потирая грудь. Надышался горелых паров Игниума. Он хочет лучшего и знает, чего это стоит. Больше у врага из Полинов нет, только обычные шагоходы и талантливый генерал, что признавал даже я. "Марк, пойдёшь со мной?" спросил я, пока Марк вылез со смотреть шагоход снаружи. "Тебе верим мы оба, так что можем договориться до чего-нибудь. А это условие их сдачи". "Но если ты просишь", он вытер лицо, хотя смысла не было, сейчас все грязные. Да, конечно, без проблем, Ром. А ещё хочу сходить я, раздался голос у меня за спиной. Ян Варга шёл ко мне в одиночку без своей охраны. Чуть бодрее, чем вчера, хотя всё равно взгляд усталый. На груди у него висел амулет громовой, который едва мерцал. "Отправишься туда ты, тогда может пролиться кровь", сказал я, "но тебя я всё равно бы позвал, чтобы не выглядело, что я что-то обсуждаю у тебя за спиной. Ты слишком важный мой союзник, Ян, дружище". Этот вопрос надо решать и с тобой тоже. Этот вопрос между мной и им давно пора закрыть. Ян немного растерянно смотрел на меня. Иначе это не кончится. Я посмотрел на него и кивнул. Пошли, я махнул рукой. Уже скоро всё решится.